Глава 5. Из сна меня вырвал настойчивый стук в дверь. Еще пару минут попыталась вернуться в состояние дрёмы, надеясь на то, что это были слуховые галлюцинации. Не получилось. Стук повторился. Пришлось оторвать голову от подушки, которой я в последнее время уделяла до безобразия мало внимания, и пойти выяснять, кто посмел прервать мое свидание с Морфеем. По пути к двери наткнулась кресло мешок и низкий столик, которые появились в моем доме всего пару дней назад. Вообще я с раннего детства мечтала об уютной квартире под крышей или хотя бы комнате. Но пока я была маленькой, родители были против этой безумной идеи, а потом муж: "Мы же не скворцы, чтобы жить на крыше. бухтел благоверный". Причем тут скворцы, я не понимала. По меркам Макса семейное гнездо должно было базироваться в квартирке на третьем этаже. Чтобы не высоко и не низко, из подвала не тянуло, и напор воды был качественным. Все правильно, уютно, скучно по-семейному. Только через пару месяцев после развода, сидя на уже своем чердаке, зарывшись в каталоге Икеи, я осознала, какие мы с ним были разные. Сестра, такая уютная и домашняя плюша, действительно подходила Максиму гораздо больше меня. Нет, простите, я их не простила. Но с новым положением вещей эта мысль примирила. Да и жизнь моя заиграла совершенно другими красками. Я как будто проснулась. В этот же день Семён брезгливо собрал все мебельные каталоги с пола и утащил их на помойку, игнорируя мои возмущённые вопли. "Лала", рычал Сёма. "Ты что, с ума сошла? Вот этим ширпотрепом дом обставлять?" "Сёма, ты чего взъерепенился? Чем тебе икеи не угодила? Нашу перепалку возле мусорных баков наблюдали все соседи. Нет, Кай, но ну скажи этой ведьме, орал Сёма, размахивая огромными ручищами. Ты посмотри, что эта рыжая покупать собралась. Честно говоря, я надеялась, что Кай по совместительству босс и друг Сёмы, станет на мою сторону. Тем более, кому какое дело, что у меня в квартире стоит. Просчиталась, не учла нюансы местной культуры и быта. Жители посёлка больше походили не на соседей, а на одну большую семью. Ходили друг к другу в гости, присматривали за детьми, помогали с ремонтом, устраивали совместные праздники. Поселившись здесь, я обзавелась завелась сотней дядюшек, тётушек, племянников, братьев, сестёр, кузенов и кузин. Разве что бабушек и дедушек тут не было? Нет, взрослые люди тут жили даже некоторых малышня называла бабулей или дедулей. Вот только у меня язык не поворачивался их назвать таковыми. Одна только мама Ритки чего стоила? Трое внуков, а ей больше 35, и не дашь посторонних в наш импровизированный поселок не пускали. На въезде дежурила охрана. О гостях предупреждали заранее, как будто свое небольшое государство. Лал, правда, у нас же своя фабрика «Съезди завтра, выбери что нужно. Вон, Влад тебя отвезёт. Местный босс кивнул в сторону крепкого улыбчивого парня. Я опять хлопала ресницами. У Кая и Семёны действительно была огромная фабрика по изготовлению мебели. Не просто мебели, очень дорогой элитной мебели. Даже я, совершенно тёмная в этих делах, понимала, насколько это дорого. Кай, вы рухнули? рыкнула я. Даже оскалилась, как местная малышня, когда злилась. Прицепилась привычка: я с вашей фабрикой потом всю жизнь расплачиваться буду. У вас же кровать стоит дороже, чем весь ассортимент этих журналов. Моё возмущение вызвало приступ оглушительного смеха всех собравшихся. Детка, подошла ко мне Рита, жена Семёна. Какие деньги? Мы же семья. Просто уступи мальчикам. Они же ни одной киевской машину на территорию не пропустят. И не пропустили. А через неделю мой красивый лофт был заставлен эксклюзивной мебелью, от которой моя девичья душонка млеет до сих пор. Стук повторился. "Я иду", бросила короткий взгляд на часы. 9 вечера. Кого принесло? На соседей не похоже. Они, конечно, любят посидеть в гостях, но никогда не тарабанят в дверь. Предпочитают бросить сообщение в WhatsApp. А гости Не было у меня тут гостей, только Дрю. Но он звонит заранее, чтобы я успела предупредить охрану о его приезде. А больше никто из знакомых адреса не знает. Включила подсветку, открыла дверь и обомлела. Привет, потеряшка. Добрый вечер, сладкая.